Глава вторая. По нарастающей. Вторая дверь начала медленно закрываться едва я в неё прошёл. Мера предосторожности, чтобы я не бросился назад за своими вещами. Когда створки вернулись на место, бесшумно дрогнула стена, и в разные стороны начали разъезжаться две громадные плиты, открывая неглубокую нишу с полками, наполненными оружием, доспехами и щитами. Не теряя времени, направился туда. Как и описывали древние книги, выбор невелик. Например, тяжёлые латы мне не предлагали, ни одного варианта. Ну да и ладно, я не привык к громоскому железу. У меня даже навыка на его ношение до сих пор нет. Как-то не удосужился обзавестись. Зато лёгкие подняты до полного 69-го ранга. В теории это означает, что такой доспех сможет защитить меня гораздо лучше, чем заурядного тяжёлого пехотинца, латы у которого не прокачаны выше двадцатки. Разумеется, соотношение цифр не точное. В этих гидросплетениях, наверное, сам порядок не разберётся. Да и доспех, доспех урозень. Но можно не сомневаться, что в этом параметре противники, которых выставит первохрам, значительно мне уступают. Их навыки не могут достигать таких величин, потому что не соответствуют требованиям по атрибутам. Я это предвидел заранее и использовал, изначально поднимая самое простое, базовое, почти не нуждающееся в поднятии ступеней. А после скачка в развитии и прочем потихоньку занимался дальнейшим прогрессом. «У меня все рассчитано. Раз серьезные боевые умения в первых раме отключаются, надо делать упор на то, что там работает. Всем прочим займусь уже после испытания, если сумею его пройти». Кольчуга из больших металлических колец. Шлем, прикрывающий голову сзади и с боков, но совершенно не защищающий лицо. Легкие кожаные сапоги, усиленные бронзовыми полосками. На коленике из толстой кожи широченный пояс с пряжкой, похожей на небольшой щит, за которым часть живота спряталась. В выборе и количестве первого храм не ограничивал, поэтому я не мелочился. Повесил на пояс клевец на короткой рукояти и узкий длинный кинжал. За оба голенища сунул по стилету. Посмотрел на один из щитов, поколебался, но тянуться за ним не стал. Вместо него ухватил в левую руку увесистый топор с трёхгранным шипом на обухе, а правой потянулся за копьём. Предстоящий поединок самый простой, вот и захотелось протестировать противников по полной программе. В книге это полезно, но и про практику не следует забывать. Знания, полученные на старте испытания, могут спасти жизнь в последней комнате, где отбиваться придётся от 12 Оружие выбрал не самое привычное, предоставляя врагу хоть какую-то фору и заодно испытывая его со всех сторон. Экипировавшись, вышел на середину зала, покрутил головой. Вот две двери, исписанные все теми же непонятными знаками. А где же та, из которой появляются противники? Непонятно. Продолжил крутить головой и благодаря этому вскоре получил ответ на вопрос, который в книгах не раскрывался. Противникам двери не требовались. Когда время истекло, одна из стен полностью опустилась до уровня пола, увеличив площадь помещения вдвое. И там, на второй его половине, стоял воин, полностью закованный в бронзовую броню. В левой руке овальный цельнометаллический щит, в правой меч широченным массивным клинком. Да и сам противник мелким не кажется. Рост метра под два, плечи такие, что не во всякую дверь сумеет прямо пройти, от фигуры веет первичной силой. То есть той, которая набрана при тренировках, при серьёзных физических нагрузках, сопряжённых с правильным питанием. Такого громадило не один год надо готовить. В итоге одна единичка атрибутов у него может работать как две-три у слабо подготовленного человека. Я, конечно, тоже не на диване последние не полные 2 года провёл, но заметно, что в сравнении с этой ходячей скалой проигрываю. То есть мои расчёты придётся чуть скорректировать. Да, может, атрибутами противники мне и уступают, однако выигрываю за счёт богатырского роста и мускулатуры. Хотя кто его знает, что скрывается там за забралом шлема, ведь ничего не просматривается, ни клочка кожи. Может и нет никаких мышц, может это для эффектности размер подобрали, лишь не раз подчёркивая величие храма. Вскинув копьё, я заодно стукнул древком по каменному полу, так сказать, отсалютовал. Удивительно, но противник ответил: Остановился на секунду, звонко врезал мечом по щиту, после чего продолжил приближаться. Я подбросил копье, перехватил его в горизонтальном положении и запустил в латника, целясь в бедро. Хотелось проверить, как с этим справляются его доспехи. Увы, тот легко уклонился, пропустив копье в сантиметрах от ноги. Тоже полезная информация. Теперь я знаю, что с реакцией у этих созданий все в порядке. Перебросив топор в правую руку, я ринулся на противника, занося оружие для ожесточайшего удара. Тот предсказуемо вздел щит, намереваясь принять лезвие на его середину и чуть уходя в сторону, чтобы оторвать меня мечом на контратаке. Но я в последний миг изменил направление, проскочил мимо и врезал назад, не оборачиваясь. И острый шип на обухе топора с лязгом врезал палатам на боку. Воин среагировал с опозданием. Кромка его щита ударила в рука я топора уже после того, как я сделал свое черное дело. Этим он даже услугу мне оказал. Помог извлечь оружие из раны. Дальше пришлось метнуться к стене, дабы не подставиться под меч. Развернувшись, оценил результаты атаки. Выглядело прекрасно. Шип вонзился в стык, где проглядывали завязки керасы. Частично сорвал одну пластину, смял другую и забрался в тело. Из прорехи вырывалась струйка черной пыли, стремительно оседающей на пол. Похоже, хромовый вояка набит чем-то вроде сажи. Полноценного тела у него нет. Несмотря на то, что рана располагалась чуть выше поясницы, древний робот начал заметно прихрамывать. Теперь он приближался, осторожно держа щит и меч в разведённых руках, сжимая не пространство для манёвров. При этом здорово открывался, а как показала практика, доспехи его не очень-то хорошо защищают. Но переть вот так в лоб, чтобы срубить одним мощным ударом, и они рискнул. Кто их знает, вдруг из последних сил вскроет мне брюхо или даже не очень-то среагирует на разрубленную башку. Стащил с пояса клявец, размахнулся, подгибая ноги передрывком, но вместо того, чтобы помчаться на противника, выпустил оружие из рук, метко направив в голову. Вот тут до него и дошло, что зря конечности так далеко разводил, если, конечно, у него было чем понимать. Воин ожидал, как и в первом случае, ближний контакт и не успел прикрыться. Убрать голову тоже не успел, а лишь чуть отклонил. Врезало здорово. Нет, шлем не пробило, но грохот вышел знатным. Да и оглушило ударом, он явно к ним чувствительный. Вон как покачнулся и не торопится выравниваться. Я тут же отправил следом топор. Уже не так удачно. Латник частично успел прикрыться за щитом, но снова покачнулся. Бросал я с хорошего замаха, с силой, а он еще после клевца не отошел. Даже не дернувшись развивать успех, я спокойно прошел к стене, где взял из ниши невзрачный полуторный меч. Поединок показал, что этим универсальным оружием я, скорее всего, спокойно разберусь с доспехом. Не такой уж он прочный, как смотрится. Но, опять же, без серьезной практики судить рановато. Все надо проверять. На следующие пять минут зал превратился в кузнечный цех. Чуть ли не каждую секунду грохотал металл. Я бил и бил противника по шлему по щиту по конечностям и туловищу, не в полную силу и не так быстро, как мог. Позволял атаковать и контратаковать, парируя его удары, уворачиваясь, разрывая и сокращая дистанцию. Я вёл себя с храмовым воином как с учебным манекеном, пытаясь ознакомиться со всеми возможностями. Спустя 5 минут контратаки сошли на нет. Противник лишь обороняться пытался, но уже без былой резкости и уверенности движений. Доспехи смяты и пробиты в дюжине мест. Почти отвалившиеся детали болтаются, устраивая перезвон при каждом резком движении. Угольно-черная пыль обильно струится из нескольких отверстий, густо засыпая пол. Похоже, выносливость этих созданий далеко не бесконечна. Уже понимая, что можно ожидать, я легко преодолел неловкую защиту истерзанного противника и врезал по шлему с такой силой, что частично смял и забрало закрывающее все лицо. В обширной прорехе ничего не наблюдалось, кромешный мрак. Света с поросли на потолке не хватало, чтобы его развеять. Ночное зрение, вроде бы прекрасно здесь работавшее, тоже при этом не помогало. Удар не только открыл отсутствующее лицо, он здорово оглушил воина, заставив присесть на одно колено, и подниматься противник не торопился. Я же, отойдя на несколько шагов, отцелютовал мечом, остановив оружие в верхнем положении. Храмовый воин Медленно приподнял голову, уставился помятым забралом, из которого не зверся чёрный поток, с трудом выпрямился, едва при этом не завалившись. Повёл плохо гнущейся рукой, неловко повернул щит, стукнул по нему. Без былого звона и ловкости движений, но явственно ответил. И пошатываясь, напровился на меня, отчаянно замахиваясь. А я ринулся навстречу, уже не сдерживаясь. Нет смысла тянуть резину. Всё, что можно было здесь узнать, я уже узнал. пора заканчивать и заканчивать быстро. Не знаю, сколько раз ум в этих созданиях и ощущают ли они боль, но на манекен не похоже, поэтому продолжать это жестокое исследование не хочется. Я ведь не садист. Проскочил поднеловка опускающимся клинком, развернулся, вкладывая в удар движения не только рук, но и раскручивание тела, и попал именно туда, куда целился. Остриём меча рассеёг гибкое кольчужное плетение, прикрывающее шею. Бронзовая фигура с грохотом рассыпалась пыльным облаком. Разделившиеся части доспеха покатились по полу. Я отскочил, не желая дышать непонятной черной субстанцией и подсознательно ожидая подвоха. Ну а нет, все спокойно. И чувство, выработанное за последние годы, подсказало, что у порядка для меня кое-что появилось. Не переставая контролировать обстановку, заглянул в себя. «Так и есть, строка сообщения висит». Первая комната испытания место, где хранится память о последней жестокости, пройдена. И всё? Ни слова о противнике, ни намёка на его параметры. Ладно, так и быть, я согласен драться без трофеев, оно того стоит. Но хотелось бы знать, как это создание называется официально. Атрибуты я и так срисовал даже без специального навыка, убедившись, что книги не врут, как минимум, о первой комнате. Вот только этого маловато. Зато настоящее название первохрама порадовало и удивило. Надо же, место, где хранится память о последней жестокости. Похоже, жицам оно не понравилось. Судя по тем же книгам, они использовали другое, совершенно не похожее. Интересно, а о какой жестокости идёт речь? А не всё ли равно? И я сюда из испытания пришёл проходить, а не историко-филососкими исследованиями заниматься. Второй зал, как обещалось, выставил пару противников. С ними я тоже вдоволь наигрался, не торопясь уничтожать. Хотелось убедиться, что они незначительно отличаются от первого, несмотря на усиление по атрибутам. Плюс надо узнать, действительно ли умеют действовать сообща. Как выяснилось, умели. Один вышел с длинным копьём, второй с мечом. И пока первый пытался достать издали, второй не стремился навалиться на меня. Просто прикрывал напарника. Не позволял безнаказанно сблизиться и прикончить за то время, пока тот отбросит бесполезное в тесной схватке оружие и выхватит кинжал. Но я был быстрее и неутомимее. Легко уклонялся или парировал, носился кругами, то и дело почти дотягиваясь мечом. Мог бы и дотянуться, вполне по силам, но предпочитал не рисковать». Затем бегать надоело. Я попросту перерубил копье, после чего начал работать на ближней дистанции, неуспешно и безнаказанно, и сколечил противников за пару минут. Показалось или нет, не знаю, но сложилось впечатление, что доспехи поддавались хуже. Если в первой комнате они были откровенно картонными, и я их пробивал почти всегда, даже самыми нелепыми ударами, здесь иногда выдерживали. В третьей комнате убедиться в этом достоверно не получилось, а вот в четвёртой моё подозрение доросло до уверенности. Доспехи действительно усиливаются от этапа к этапу. Чтобы пробивать их приходилось действительно стараться, а не лупить кое-как, затягивая поединок ради исследований. Плюс показалось, что противники начали двигаться быстрее. Да и на раны реагировали слабее. Даже осыпаясь пылью с десятка ран, не снижали темп. Более того, один чуть меня не подловил после жесточайшего удара, разрубившего ему бок на ладонь выше поясницы. Я ведь был уверен, что после такой раны он развалится и расслабился. Но нет, воин даже не упал, тут же атаковал в ответ, заставив продемонстрировать чудеса гибкости. Уйти я сумел лишь изверски изогнувшись и оставив оружие засевшее в доспехе. Да уж, заигрался. Пришлось мчаться к нише за новым мечом, после чего начал действовать осторожнее, а затем устроил себе долгий отдых, немного перед этим подкрепившись. Я начал понимать своих предшественников. Даже для меня испытание уже в четвёртой комнате потребовало поднапрячься. Вскоре придётся выкладываться по полной, а ведь тем, кто приходили сюда тысячелетия назад, приходилось куда сложнее. На предшественников я наткнулся в коридоре перед шестой комнатой. Точнее, на следы их пребывания. Здесь они оставили поклажу прямо на полу, после чего шагнули за дверь. И вещи свои после этого не забрали, а храм их почему-то не утилизировал. Шесть корзинок с припасами, пять куч верхней одежды и обуви. Количество не совпадало. Похоже, на испытание отправили шестеро, и здесь что-то пошло не так. пятеро не выбрались из комнаты, а шестой заработал серьёзную рану. Истекая кровью, мало что соображая от шока, он вернулся сюда, зачем-то прихватил своё тряпьё и отправился назад, выбрав преждевременный выход. Готов поспорить, что именно его мумию я видел. Возможно, столь непростая цепочка событий стала причиной того, что вещи не исчезли вместе с телами. Я не побрезговала смотреть одежду и корзины. Еда давно ссохлась, даже не понять, что это было изначально. Вода во флягах осталась, судя по весу. Но пробки отказывались откручиваться, их только сбивать. Я это делать не стал. Сомневаюсь, что столь древний напиток пойдет мне на пользу. Да и будь он свежий, какой смысл? У меня росы полно, лучше ее в этом мире ничего нет. В шестой комнате против меня вышло подобие фаланги. Четыре воина с копьями, двое с мечом и топором. Держа строй, они попытались зажать меня в углу. Пришлось показывать не только повышенную скорость, а и чудеса акробатики. Я сумел проскочить в тыл построения, проскользнув на волосок от клинкомечника. И там обрушился уже без церемоний, выкладываясь полностью, торопясь нанести побольше ущерба, прежде чем противники развернутся. В отличие от моих предшественников, я справился. Седьмая комната уже не удивила. Здесь храмовые воины использовали ту же тактику. И дальше они тоже не оригинальничали, так и давили строем, то есть пытались раздавить. Я даже начал подумывать, что пора отказаться от доспехов. Чтобы воевать против сплочённого отряда, требуется максимальная скорость. Каждый лишний грамм это минус к ней. Да и движение защитной амуниции стесняет. Но в восьмой комнате до меня наконец дотянулись всерьёз. Впервые за всё время Один из воинов, ломая строй, успел быстро развернуться и сделал выпад вслед, достав мне копьём в плечо. Выпад неловкий, торопливый из неудобного положения. Ещё и соратника своего при этом толкнул так, что тот не удержался на ногах. Однако я не ожидал от противников столь отчаянных мер. Свыкся с их топорной манерой поведения, когда раз за разом меня пытались зажать в углу, надвигаясь тюсным строем. Научился этому противостоять, решил, что моя тактика будет работать до финиша. Не угадал. Копьё вошло не глубоко, слишком слабый удар, фактически тычок без замаха. Наконечник острый, почти как игла. Будь на мне только одежда, мог пронзить насквозь. Но даже спех, несмотря на его лёгкость, не позволил металлу вдоваль поризвиться. Выбери я кольчугу с мелкими кольцами, возможно, отделался одним лишь ушибом. Вскрикнув, я рванул дальше, выдирая копье из раны. Затем развернулся, оценил, что острия обогрено в крови пальца на 3 или чуть больше. Да, это неприятно, но кости целы. Лёгкое тоже не повреждено. Напрягает только ощущение горячего ручейстика ещё по спине. Лечебные навыки в зале испытания заблокированы. Унять кровотечение до прохождения этапа не получится. «Следовательно, придется побеждать быстро». Перекинул меч в левую руку, прыгнулся, выхватил из-за голенища стилет, размахнулся, метнул. Дистанция плевая, оружие игольно острое и увесистое. А противника выбрал с разновидностью забрало с узкой щелью для глаз. Вот туда-то и попал. По рукоятку встряло. Как говорится, крит. После таких ран эти создания, как правило, падают сразу. Вот и этот не стал исключением. Вторым стелетом вывел из строя ещё одного, и на этом обстрел пришлось прекратить. И стелеты закончились, и противники с удобными для такой тактики забралами. У всех прочих они просто густо утыканы круглыми отверстиями. Диаметр их столь невелик, что самая тонкая иголь не пролезет. Но ничего, 6 это не 8. Даже с продырявленным плечом справлюсь запросто. Потом, конечно, придётся делать перерыв на сутки или около того. После завершения боя навыки заработают: вылечи себя, отдохну, отосплюсь. Мне потребуется все силы, чтобы пройти до конца. Война в там будет ещё больше, и чем дальше, тем они сильнее. Если меня в восьмом зале смогли подранить, дальше риски значительно увеличатся. Но я не сверну. Я в себе уверен. До конца всего лишь 4 этапа осталось. Я пройду.